даже при беглом взгляде на систему управления в России обращает на себя внимание постоянное и повсеместное подавление конкурентных отношений. Не трудно увидеть одну и ту же реакцию русской системы управления на сходные проблемы на протяжении трех различных эпох. Речь идет о проблеме нехватки рабочих рук в первичных хозяйственных ячейках. Первая ситуация – Средневековье, когда необработанной земли в России было много, а крестьян мало, поэтому крестьяне в поисках лучших условий перебегали от одного помещика к другому, тем самым разоряя одних помещиков и обогащая других. Желая сохранить число хозяйствующих помещиков, то есть, вооруженных воинов, государство долго боролось с такой формой разорения бесхозяйственных помещиков их более домовитыми соседями. В конце концов, соборное уложение 1649 года окончательно установило крепостное право и тем самым прекратило конкурентную борьбу за рабочую силу. В городской посадской среде То же самое. Посады, как и помещики, жаловались на своих бедных. Ведь подать развертывалась на посад или слободу без учета того, что часть налогоплательщиков сбежала. Уходили же бедные посадские, разумеется, не в темный лес, а на дворы податью необлагавшиеся к боярам, приказным, духовенству переселялись, так сказать, на соседнюю улицу и избегали тягла. И городское население в лице своих выборных представителей не нашло иного способа решить проблему, кроме как просить Земский собор, высший в то время орган государственной власти, закрепостить посадских горожан, дав посадам право силой возвращать беглых жителей. Просьба трудящихся, в кавычках, была удовлетворена, посадских закрепостили тем же соборным уложением, что и крестьян. Еще раньше были закрепощены монахи. Митрополит Киприан запретил самовольный переход монахов из одного монастыря в другой. Исходящие же из монастыря безблагословенно не достоят иному игумену таковых приемати. За нежа в том благочине иноческое обесчестится и устав разрушается. В результате конкуренции монастырей за кадры была пресечена, дисциплина ужесточена, церковь получила возможность централизованно перераспределять людские и материальные ресурсы для создания обителей на новых, неосвоенных территориях. В аналогичной ситуации промышленные и сельскохозяйственные предприятия, страдавшие от нехватки кадров, оказались при Сталине. Большинство из них не имело возможности удержать персонал, поскольку заработная плата перестала быть регулятором, ее фактически не платили в сельском хозяйстве или держали на минимальном уровне. Например, на Сталинградском тракторном заводе текучесть кадров стала одной из главных проблем. За 1931 год было принято 20 765 человек, а убыло 16 158 при наличном среднегодовом составе 10 000 человек. Чтобы предотвратить растущую текучесть кадров, Проводилась кампания их самозакрепления на предприятиях до конца пятилетки, но это мало помогало. Нарком танкостроения Вячеслав Малышев вспоминал, кем и при каких обстоятельствах был найден выход из этой трудной ситуации. Далее разговор зашел о текучести рабочих. После довольно жарких споров товарищ Сталин предложил издать закон о запрещении самовольных переходов рабочих и служащих с предприятия на предприятие. Товарищ Сталин сказал, надо обуздать 10-15% лодырей, рвачей, литунов, которые путают нам все карты. Мы должны научиться сами регулировать рабочую силу в народном хозяйстве, а тех, кто будет нарушать этот закон, надо садить» так в тексте, в тюрьму. Чтобы не было конкуренции за рабочую силу, чтобы работники не перебегали из одного колхоза, который похуже в другой, что получше, не переходили с одного завода, на другой, фактически было введено крепостное право, запрет на смену места работы, который действовал долгое время. А в сельском хозяйстве у колхозников просто не было паспортов. Они никуда не могли сбежать. Самое настоящее прикрепление к земле, то есть крепостное право. Задача его та же, что и в средние века. Запретить самовольное передвижение рабочей силы между предприятиями, чтобы не допустить конкуренции между хозяйственными единицами и разорения худших из них.